В Древней Греции ант, выступ боковой стены в виде опоры, имел капитель и основание иной формы, чем колонны. В храме меж антами существовало открытое помещение перед входом, образованное выступающими боковыми стенами и двумя колоннами по фасаду. Одно из простейших древнегреческих сооружений. Вон там, простиль, постройка более позднего периода.